Таким образом, оба отряда продолжали свой путь. Во время поездки Миддлтон имел время обсудить всевозможные причины такого странного приема, какие только мог представить себе его изобретательный ум. Хотя с ним был настоящий переводчик, приветствия вождей не потребовали его услуг. Раз двадцать капитан обращал взгляд на своего бывшего друга, стараясь прочесть выражение его сурового лица но все усилия, все умозаключения оказывались одинаково напрасными. Взгляд твердого сердца был неподвижен, сосредоточен и несколько тревожен, но совершенно непроницаем во всяком другом отношении. Он ничего не говорил сам и, по-видимому, не желал вызывать гостей на разговор. Поэтому Мидлтону оставалось только подражать спокойствию своих спутников и ожидать объяснений в дальнейшем ходе действий. Когда путники въехали в поселение, они увидели, что жители собрались на открытом месте и расположились, как всегда, сообразно возрасту и положению. Все присутствующие составляли большой круг, в центре которого находилось около дюжины вождей. Твердое сердце, подъезжая, махнул рукой Толпа раздвинулась, и он подъехал в сопровождении своих спутников. Все сошли с лошадей, которых сейчас же увели. И чужеземцы очутились среди тысячи дикарей, серьезными, сосредоточенными, но вместе с тем озабоченными лицами. Миддлитон оглянулся вокруг с все возрастающим чувством тревоги. Среди народа, с которым он недавно расставался с сожалением, не раздалось ни приветственного крика, ни песни. Его спутники разделяли его беспокойство, чтобы не сказать опасения. Выражение тревоги в глазах сменилось суровой решимостью. Каждый молча ощупал свое ружье и убедился, что все в порядке. Но со стороны хозяев не замечалось никаких признаков враждебности. Твердое сердце сделал Миддлитону и Полю знак «Идти за ним» и повел их в центр круга, где стояли люди. Тут гости увидели разрешение загадки, давшей им столько поводов к опасениям. Траппер сидел на грубом сиденье, тщательно устроенном так, чтобы поддерживать его тело в прямом удобном положении. Первый же взгляд, брошенный на него его друзьями, сказал им, что старик, наконец, призван отдать последний долг природе. Глаза его стали как бы стеклянными и, по-видимому, лишились зрения так же, как и выражения. Лицо его несколько осунулось, и черты его стали резче, но этим, можно сказать, ограничивалась вся перемена в его внешнем виде. Нельзя было приписать приближавшийся конец какой-нибудь болезни то было постепенное, спокойное угасание физических сил. Жизнь еще таилась в его теле, временами она, казалось, готова была покинуть его, а затем снова оживляла ослабевшее тело, неохотно отказываясь от своего вместилища, не испорченного пороком и неподорванного болезнью. Вовсе не трудно было вообразить, что душа старого жителя лесов витала вокруг его спокойных уст, отказываясь улететь из оболочки, которая так долго давала ей честное и почетное убежище. Он был посажен так, чтобы свет заходившего солнца падал прямо на его серьезное лицо. Голова его была обнажена, Жидкие длинные седые локоны слегка развивались от вечернего ветерка. На коленях у него лежало ружье. Другие принадлежности охоты были помещены так, чтобы он мог взять их, протянув руку. Между ног лежала собака, с головой прижавшейся к земле. Собака как бы спала. Ее положение было так естественно, что Миддлтон только со второго взгляда заметил, что это было чучело Гектора, с нежностью и умением индейцев, набитое так, что казалось живым животным. Собака Миддлтона играла в некотором расстоянии с ребенком Тачичаны и Матори. Мать стояла тут же, держа на руках другого ребенка, который мог похвастаться не менее почетным родством, так как это был сын, твердого сердца. Рядом с умирающим траппером сидел Лебалафр, вид которого ясно говорил, что недалеко время, когда и он покинет землю. Остальные дикари, находившиеся в центре круга, были престарелые люди, которые, по-видимому, собрались тут, чтобы посмотреть, как отправится справедливый, бесстрашный воин в свое самое длинное путешествие. Старик пожинал награду за жизнь, полную умеренности и деятельности, в спокойной мирной смерти. Сила его оставалась при нем до последнего времени. Упадок наступил быстро, но безболезненно. Весной и даже часть лета он охотился вместе с племенем, пока внезапно ноги отказались служить ему. Соответственно, этому ослабели и все его способности. И полни думали, что они скоро и неожиданно потеряют мудреца и советника, которого они научились любить и почитать. Но, как мы уже говорили, бессмертная обитательница не хотела, по-видимому, покинуть своего жилища. Лампада жизни слабо мерцала, но не потухала. В утро того дня, когда приехал Миддлитон, силы старика как бы воскресли. Язык его снова произносил полезные изречения, а глаза временами узнавали друзей. Это была только короткая, последняя связь с миром человека, мысленно уже расставшегося с ним навсегда. Твердое сердце повел своих гостей к умирающему. После некоторого молчания, вызванного как чувством печали, так и требованиями приличия, он немного наклонился и спросил, «Слышит ли, отец мой, слова своего сына?» «Говори», — ответил трапер голосом, с трудом вылетавшим из груди, но слышным вполне отчетливо благодаря царившей вокруг тишине. «Я скоро отправлюсь из поселения волков и буду там, куда не долетит твой голос. Пусть мудрый вождь не беспокоится о своем путешествии, Продолжал твердое сердце с горячей заботливостью, заставивший его забыть, что другие ожидают своей очереди, чтобы подойти к его приемному отцу. Сотня волков очистит от терней его путь. — Помни, я умираю, как жил христианином, — сказал траппер сильным голосом, произведшим на слушателей такое же впечатление, какое вызывает внезапный звук трубы, свободно раздающийся в воздухе, после того, как этот звук, заглушенный, доносился издали. Каким пришел в жизнь, таким и оставлю ее. Для того, чтобы явиться перед великим духом моего народа, не нужно ни лошадей, ни оружия. «Он знает мой цвет» и будет судить меня по моим делам. Отец мой расскажет моим молодым людям, сколько Минга он поразил, расскажет все свои мужественные и справедливые поступки, чтобы они знали, как подражать ему. — В небесах белого человека не слушают хвостливого языка, — торжественно возразил старик. — Он видел все, сделанное мною. То, что было хорошего, он вспомнит. За неправые мои поступки накажет, хотя и милостиво. Нет, сын мой, бледнолицый не может сам воспевать себе хвалы и надеяться, что Господь примет их. Молодой вождь отступил, несколько разочарованный, скромно уступая место приезжим. Миддлитон взял худую руку трапера и, с усилием овладев своим голосом, успел сообщить ему о своем присутствии. Старик сначала слушал его, как человек, думающий совсем о другом. Но когда Миддлитону удалось внушить ему, кто находится перед ним, выражение радости появилось на его истощенном лице. «Надеюсь, что вы не забывали так скоро людей» которым вы оказали такие существенные услуги», — закончил Миддлитон. «Мне было бы грустно думать, что я мог так легко исчезнуть из вашей памяти». «Я мало забыл из того, что видел когда-либо», — ответил Траппер. «Я подхожу к концу многих тяжелых дней, но между ними нет ни одного, которого я хотел бы пропустить». Я помню вас и всю вашу компанию. Помню и вашего дедушку. Я рад, что вы вернулись на эти равнины, потому что мне нужно кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить по-английски. А торговцам в этих местностях я не особенно доверяю. Сделайте вы одолжение старому, умирающему человеку. Скажите, чего вы желаете, проговорил Мидлтон, Все будет исполнено. Далеко посылать такие пустяки, сказал старик. Он говорил прерывисто, так как силы и дыхание изменяли ему. Путь далекий и тяжелый. Но не следует забывать добро и дружбу. Среди гор отсега есть поселение. Я знаю это место, перебил его Миддлтон, заметив, что старику становится все труднее говорить. Скажите мне, чего вы желаете? Возьмите это ружье, сумку и рог. И отошлите их тому лицу, чье имя выгравировано на дощечках. Один торговец вырезал буквы ножом. Я давно уже хотел послать ему этот знак моей любви. Будет сделано. Не желаете ли вы еще чего-нибудь? У меня мало есть, что завещать. Западнее я дарю моему сыну индейцу, потому что он честно и верно сдержал свое обещание. Пусть он придет ко мне.